Глава третья. Раньше на Рейстерстаун-Роуд был молочный магазин со светящейся вывеской матового стекла, претендовавший на юмор. Под надписью «Лидеры в доставке» мамаша в длинном платье с развивающимся подолом, хотя уже наступила эра мини-юбок, неслась галопом, толкая перед собой детскую коляску. Глядя на эту вывеску, я всякий раз вспоминал свою сестру. В то время Нандина еще только входила в подростковый возраст, но казалось, что она родилась долговязой, неуклюжей и начисто лишенной чувства моды. Нет, я не говорю, что она была некрасива. Ясные серые глаза, великолепная кожа, блестящие каштановые волосы, которые она зачесывала назад и скрепляла серебряной заколкой. Кстати, заколка — это говорит о многом. На будущий год сестре стукнет сорок, но она до сих пор ею пользуется. Девочка-старушка, вот кто она. И такое было с самого детства. Вечно туфли с ремешком, но без намека на каблук, дабы казаться ниже ростом. Локти торчат, как одежные вешалки, ноги — палки, косточки лодыжек напоминают шарики для пинг-понга. В тот день, когда умерла Дороти, сестра отвезла меня домой. Я смотрел на нее и завидовал ее невозмутимости. Руки на руле в позиции 10 и два, как когда-то учил отец. Идеально прямая спина. Сестра никогда не горбилась, как другие женщины, пытающиеся казаться ниже ростом. Поначалу она старалась поддержать беседу. Жара, дождя не обещают бедные фермеры. Но, заметив, что я не расположен к разговорам, смолкла. Вот еще ее хорошая черта. Молчание ее не тяготит. Мы ехали через запущенный больничный район, заколоченные дома, замусоренные тротуары, но все его обитатели выглядели удивительно здоровыми. И мамаша, за руку тащившая своего карапуза, и мальчишки, друг друга пихавшие на проезжую часть, и человек, воровато заглядывавший в припаркованную машину, ни у кого никаких изъянов. На перекрестке парень, уступивший нам дорогу, от избытка энергии аж подпрыгивал, Здешний народ казался несокрушимым здоровяком. Я обернулся и через заднее стекло посмотрел на больницу. Старинный купол, величественные пешеходные мостики, боковые башни, но целый город, издали похожий на рыцарский замок. Потом я опять уставился на дорогу. Нандина хотела отвести меня к себе, якобы в моем доме жить нельзя». Но я, твердо решив, наконец-то избавиться от всех этих жалостливых взглядов и сочувственных шепотков, велел ехать ко мне. Она согласилась так легко, что это не могло не насторожить. Видимо, решила, что я передумаю, все увидев своими глазами. Когда въехали в мой квартал, Нандина сбросила скорость, дабы я хорошенько рассмотрел сучки и ветки, устилавшие улицу. «Мои сучки и ветки!» Остановившись перед домом, сестра выключила зажигание. «Давай-ка я подожду, пока ты удостоверишься, что здесь тебе будет уютно», — сказала она. Целую минуту я молчал и смотрел на дом. И впрямь картина была хуже, чем я представлял. Дуб занимал весь двор, словно упал не по прямой линии, а разлетелся в дребезги, ударившись о землю. Он разнес северную часть дома и почти сравнял с землей веранду. Огромная дыра в крыше была заделана листом ярко-синего пластика. Этот Джим Раст похлопотал. Кажется, он говорил, что пригласил кого-то. Там, где раньше был конек крыши, пластик прогнулся, и я вспомнил впадину в груди Дороти, когда ее вынесли из-под обломков. «Ладно, не думай об этом». Думая о чем-нибудь другом». «Все будет хорошо», — сказал я. «Спасибо, что подвезла». «Давай я зайду в дом». «Езжай, Нандина». Сестра вздохнула и завела мотор. Я чмокнул ее в щеку. Это была уступка, обычное сдержание в проявлении чувств. Затем выбрался из машины и, хлопнув в дверцы, зашагал к дому. Чуть погодя, я услышал, как автомобиль наконец-то отъехал. На случай, если кто-нибудь из соседей смотрит в окно, я принял вид человека, вернувшегося домой после недолгой отлучки, пристукнул тростью по бордюру, мельком глянул на разбросанные ветки. Захлопнув за собой входную дверь, я к ней привалился, точно меня ударили под дых. Из-за пластика, проглядывавшего сквозь дыру в потолке, Прихожую заливал жутковатый синий свет. Гостиную загромождали обломки ствола и веток, а веранду я даже не пытался разглядеть. Перешагнув через кучу корреспонденции на полу, я прошел в заднюю часть дома. К счастью, кухня почти не пострадала, если не считать ветки, заглядывавшие сквозь ею разбитое окно и щепок, устилавших все вокруг. А вот столовая справа от кухни была в руинах. Ладно, ничего. Без столовой прожить можно, буду есть в кухне. Я подошел к раковине и повернул кран, охотно пустивший воду. В мойке стояла чашка с засохшим медом на дне, из нее торчала ложка, присыпанная чешуйками коры. Порою кажется, что недавние события произошли в вечность назад». Я пошел осмотреть гостевую комнату, ванную и спальню. Там все было в порядке. На время ремонта, — прикинул я, — гостевая послужит гостиной. В душевом поддоне сидел кузнечик, я его не тронул. В спальне возникло искушение рухнуть в постель не просто уснуть, а кануть в небытие, но я ему не поддался. Надо было кое-что сделать. Я открыл тумбочку Дороти. Вдруг жена оставила адресную книжку на веранде, как иногда бывало. Нет, слава богу, вот она, под руководством по рентгенологии. Девичья фамилия Дороти Росалис. Такой она, кстати, осталась, в замужестве Дороти ее не поменяла. В адресной книжке значилось несколько Росалисов, записанных корявым почерком, но я выбрал Тайрона, старшего брата. После смерти отца он стал главой семьи, и я решил, что если оповещу его, не придется извещать всех других. Еще я очень надеялся попасть на его жену. Сейчас в Техасе едва перевалило полдень, и Тайрон, скорее всего, на работе. Я никогда не видел ни Тайрона, ни его жены, и вообще никого из родичей Дороти, но подумал, что невестка воспримет известие не так близко к сердцу». Возможно, истерика меня пугала. По правде, звонить ужасно не хотелось. А нельзя сделать вид, как будто ничего не произошло. Ведь Дороти с родными не встречалась, что, на мой взгляд, было очень разумно. Но вот Нандина сказала, что позвонить надо. На третьем гудке появилась надежда отделаться сообщением на автоответчике, хотя я прекрасно понимал, что это было бы нехорошо. Потом в трубке щелкнуло. «Алло — Алло, сказал низкий, раскатистый мужской голос. Тайрон Росалис? Кто это? Г-г-г-г говорит? Чертовски не, кстати, проявилось мое заикание. Я велел себе успокоиться. Глубоко вдохнул и медленно выговорил: Аарон! Со словами нагласную, не имеющими жесткого порога, я справляюсь успешнее. Вулкот грозил осложнениями, и потому я выбрал другой вариант. з -зять ваш! Муж Дороти?» «Угу». «Что случилось?» Я снова вдохнул. «Что-то с дороти Д -д -д дерево упало на наш дом», — сказал я. «Молчание! На наш дом упало дерево», — повторил я. «С все хорошо?» «Нет». «Она погибла?» «Да». «О, Господи!» Я дал ему время осмыслить новость, да и мне требовалось передохнуть. «Когда панихида?» — наконец спросил Тайрон. П -п «Панихиды не, не будет». Так решили мы с Нандиной. И никакого погребения, просто кремация. Наверное, Дороти была бы довольна. «Значит, не будет», — сказал Тайрон. Пауза. Ее воспитывали в вере. «Да, но...» «Наверное, лучше не продолжать». «Ладно», — помолчав, сказал Тайрон. «Все равно нам не на кого оставить скотину». «Конечно». «Она мучилась?» «Нет». Я опять вдохнул. Не мучилась. Она всегда была очень самостоятельная. Твердо стояла на своем. Это верно. Помню, как-то мы, ребятишки, жевали гудрон, размягший под солнцем, и тут Дороти подходит. Мы ей угощайся, а она смеетесь, что ли, с какой стати я буду есть шоссе. Да, очень в ее духе. Я буквально слышал, как она это произносит. Я никогда не мог представить Дороти маленькой, а сейчас вот увидел, как живую. Ее назвали в честь героини сказки «Волшебник из страны Оз». Наверное, она вам говорила? Нет, никогда. Это наш дед придумал. Он всем нам дал имена, такие, что бесспорно американские. Понятно. Ну вот... Спасибо, что позвонили. Сочувствую вашему горю. И я вам сочувствую. Больше сказать было нечего, но мне почему-то не хотелось заканчивать разговор. Пока мы говорили, Дороти вновь виделась прежней, волевой, крепкой, упрямой, небезвольной жертвой, какой стала в свои последние дни. Слава Богу, надо было ходить на работу — Это стало моим спасением. Я приходил раньше всех, трудился без перекуров и обеда. Единственный минус — участливые физиономии коллег. За исключением Айрин. Уж ее-то в участии не обвинишь. Но я избегал Айрин, потому что, как сказать-то, все эти годы она мне чуть-чуть нравилась. И теперь это казалось непристойным. Я вдруг не взлюбил ее. Ну вот. Я приходил первым и тотчас запирался в своем кабинете. Следом являлась Нандина. Я догадывался, что это она, поскольку сестра всегда была ранней пташкой. Затем прибывали Чарльз, Пегги и самый последний Арин. Из приемной доносились голоса, смех, телефонные звонки. Потом Пегги осторожно скреблась в мою дверь. Аарон, ты там? Угу. Кофе готов принести? «Нет, спасибо». Мешканье и тихие удаляющиеся шаги. Я вовсе не собирался входить в семейный бизнес. На другом краю континента я учился в Стэнфордском университете и мечтал идти по жизни своим путем. Но чуть ли не в день моего выпуска отца хватил первый инфаркт, и он попросил меня возглавить издательство, мол, пока он не оклемается». Теперь вот оглядываюсь назад и понимаю, что позволил себя одурачить. Как выяснилось, Нандина прекрасно справлялась с делами. Наверное, мне просто льстило, что во мне нуждаются. И потом никаких особых планов у меня не было, да и специализировался я на филологии. Во времена моего прадеда контора наша именовала свою деятельность изданием «Пробы пера», что было эффемизмом издания за счет автора. Даже сейчас мы не выпячиваем этот аспект, хотя проба пера давно сменилась самодеятельным творчеством. Однако суть осталась неизменной. Авторы платят нам, и почти все они в штыки встречают мою редакторскую правку, которая, уж поверьте, отнюдь не помешала бы их опусам. Когда в интернете расплодились все эти заказные издания, я вполне мог остаться без работы, если бы не Чарльз. Наш торговый агент, он единолично придумал серию «Все для дилетанта». Дилетантская карта ВИН, дилетантский месячный бюджет, дилетантская дрессировка собак. Нечто из разряда руководства для чайников, только у нас все было подано очень достойно, без игривого задора. И полиграфическая культура была несравнимо выше. Необрезные страницы, твердый переплет, дорогая глянцевая суперобложка. Кроме того, мы были очень дотошны, порой, на мой взгляд, излишне. Возьмите, скажем, дилетантский шкафчик со специями. Вот в чем, собственная идея. Если двигаться маленькими шагами, посильно все, даже наисложнейшие жизненные задачи. Не поваренная книга для дилетанта, но дилетантские супы, дилетантские десерты и дилетантский званый ужин, который помогут читателю в организации идеального застолья во всем, начиная со списка продуктов. Не дилетантский уход за ребенком, но дилетантская борьба с детской кишечной коликой. Наш скромный бестселлер, тираж которого со дня выхода книги постоянно допечатывается. Я редактировал, а Ирин работала над дизайном, хотя и говорила, книжки эти для ботаников. Чарльз, как одержимый, занимался сбытом, Рано или поздно эта серия всех нас озолотит, уверял он, но пока что никто не разбогател. Наше издательство частенько называли «Дилетант», но, разумеется, неофициально, «Избави Бог». Подобная имечко не внушает доверия. Нет, мы — издательство Вулката. Слова набраны мелким изящным готическим шрифтом, некогда очень модным. В «Дилетантской серии» Наше название печаталось только на обложке, ибо на корешке оно не умещалось. В первые дни после смерти Дороти я редактировал дилетантское наблюдение за птицами. Как обычно, для создания исходника мы наняли специалиста, орнитолога из Мэрилендского университета, и, как всегда, получили неудобоваримую глыбу информации, которой я пытался придать форму. У меня выработался один прием. Я представляю себе конкретного читателя. Это вроде того, как опытный оратор адресуется к конкретному слушателю. На сей раз я вообразил девушку, тайно влюбленную в молодого человека, который пригласил ее понаблюдать за птицами. Это будет их первое свидание. Разумеется, она не знает латинских названий пернатых, хотя наш специалист напихал их целую кучу. Однако надо подсказать ей, как одеться, что с собой взять, о чем спрашивать. Или во время наблюдения нужно хранить молчание. Ну, конечно, специалист об этом ни словом не обмолвился. Несколько раз я ему звонил и консультировался, делая пометки на полях, а затем сокращал, сокращал и сокращал текст. Но тогда книжка получалась слишком тонкой, и я вновь звонил орнитологу. В конце рабочего дня я убирал рукопись в стол, брал трость и, остановившись перед дверью, Расправлял плечи, напуская на себя жизнерадостный вид, не отягощенный никакими воспоминаниями. Затем открывал дверь и выходил в приемную. «На сегодня все, Аарон! Как там птички поживают? Поехали ко мне, вместе поужинаем!» Последняя реплика исходила от Нандины, у которой был свой кабинет, гораздо просторнее моего. Однако всякий раз, как я уходил с работы, она оказывалась в приемной. — Да нет, я, пожалуй, домой, — говорил я, — но все равно спасибо. Пегги на меня таращилась, комкая в руках кружевной платочек. От смущения весь в красных пятнах, Чарльз сидел, вперившись в компьютер, а Эрин, развалившись в кресле и склонив голову на бок, оценивала, насколько мне худо. — Всем пока! — прощался я и, отворив тяжелую дубовую дверь, наконец-то выбирался на улицу. На крыльце моего дома меня ждали съестные подношения. Я думаю, между собой соседи установили нечто вроде очередности, но явно переоценили мой дневной рацион. Редком стояли полуфабрикаты в фольге, готовые блюда в пенопластовых коробках и стеклянных жаропрочных кастрюльках, которые, черт бы их побрал, предстояло вымыть и вернуть. Все снабженные именными ярлычками — чтобы я знал, кого благодарить. «Думаем о тебе, ашеры!» И вот еще. «В упаковке разогреть притемп 350 градусов, пока не потемнеет и не забурлит. Мими. -ми. Я отпирал входную дверь и транспортировал все дары в прихожую. Затем поочередно переносил их в кухню, всякий раз отставляя трость, если требовались обе руки, дабы не разлить что-нибудь жидкое. Все складывал на столешницу возле раковины, а затем пополнял список дарителей, уже приближавшийся к краю листа. Сью Борден — фаршированные яйца. Ян Миллер — что-то с карри. Вычеркнутые имена означали, что письменная благодарность уже принесена. Не забыть прикупить почтовых марок. Последнее время их уходило много. Зарегистрировав все блюда, я отправил их в мусорное ведро. Терпеть не могу выбрасывать еду, но иного выхода нет, поскольку холодильник забит под завязку. А посему далой куриный салат, далой запеканку, далой томаты в соусе песто. Можно сказать, с крыльца прямиком на помойку, минуя посредника в виде кухонного стола. Порой я рассеянно хватал куриную ножку или свиное ребрышко и грыз, не прекращая своей работы. Ополаскивая стеклянное блюдо для выпечки, мокрыми руками я отщипывал куски от чизкейка, примастившегося на краю раковины, и хотя я не в восторге от чизкейков, этот заметно уменьшался в размерах. А потом я вдруг присытился, заныли зубы, как от избытка сладкого, Хотя даже не присел к столу. Я вытер блюдо и отнес его на крыльцо, сопроводив запиской «Ми-ми». Спускались прозрачные зеленоватые сумерки, какие бывают на закате летнего дня. Слышался ребячий гомон, из проезжавших машин доносились обрывки мелодий. Я вернулся в дом и запер дверь. Настал черед корреспонденции, скопившейся на полу в прихожей и представлявший угрозу жизни и здоровью всякий раз, как я через нее переступал. Я собрал всю почту и понес ее в кухню, которая теперь служила и гостиной. Планы по превращению в гостиную и гостевой комнаты так и остались планами. Кухонный стол по совместительству исполнял обязанности письменного. На одном его краю редком расположились чековая и адресная книжки, всякие канцелярские принадлежности. «О, я прекрасно справлялся с рутинными делами». Счета оплачивал в день их поступления, не затягивая до крайнего срока. Каталоги и рекламные листовки тотчас отправлял в корзину для макулатуры. Вскрывал и внимательно прочитывал все письма с соболезнованиями, надеясь, что в них вдруг откроется какая-нибудь черточка Дороти. Вот, например, письмо ее коллеги. «Доктор Росалис была врачом высочайшего уровня. Ее будет очень не хватать нашему рентгенологическому центру. Еще одно впечатление, очень неприятное. Или вот письмо бывшей пациентки. Я ужасно опечалилась, когда в газете прочла о... Смерти вашей, о вашей утрате, зачеркнуто, докторе Росалис. После операции, по удалению груди... Зачеркнуто, она меня очень поддерживала, отвечала на все мои вопросы и относилась ко мне, как к нормальному, к обычному, зачеркнуто, уважительно. Наверное, женщина по ошибке отправила черновик, но это было даже лучше, потому что в нем сквозили искренние чувства. В моей жене она ценила те же качества, что и я. Деловитость — отсутствие снисходительности. Вот такую, Дороти, я полюбил. На каждое послание я отвечал сразу. Уважаемый доктор Адамс, большое спасибо за ваше письмо. Вы очень добры. Искренне, Аарон Вулкот. Уважаемая миссис Эндрюс, большое спасибо за ваше письмо. Вы очень добры. Искренне, Аарон Вулкот. Затем отписывал команде фуражиров. Дорогая Мими, «Большое спасибо за твою запеканку. Очень вкусно. Искренне, Аарон. Дорогие ашеры, большое спасибо за ваш чизкейк. Очень вкусно. Искренне, Аарон». Далее работа по дому. Дел, чтобы отвлечься, хватало. Сперва подмести пол в прихожей. Работа нескончаемая. Проснувшись утром и вернувшись с работы вечером, Я видел, что прихожая вновь усыпана звездкой, и кусками штукатурки. Иногда к ним добавлялись катыши серой пыли. Они-то откуда берутся? Видимо, из отжившего свой срок утеплителя, подумал я, и, перестав махать веником, глянул на стропила, но тотчас отвел взгляд, словно увидел чьи-то внутренности. Потом стирка. Четко дважды в неделю. В один день белое, в другой цветное. В первую стирку белого меня ошпарило одинокостью. В закладке оказались две рубашки Дороти, ее благоразумные хлопчатобумажные трусы и ситцевая пижама. Все это надо было выстирать, высушить и, уложив в соответствующий комодный ящик, аккуратно расправить. Однако следующие стирки прошли уже легче. Дело-то привычное. У нас было заведено, что стирает тот, кому первому захотелось чистого белья, и чаще всего им оказывался я. Сейчас я охотно спускался в прохладный сумрачный подвал, где не было ни малейших следов дуба. Иногда, уже загрузив мокрые вещи из машины в сушилку, я так и стоял, положив ладони на крышку аппарата и ощущая его вибрацию и набегающее тепло. Затем прибрать в кухне и спальне. Работа неутомительная. В нашей семье беспорядком заведовала Дороти. Я уже собрал ее разбросанную одежду, спрятал ее расческу и пилюля от сенной лихорадки в лекарственный шкафчик. Выбросить все это я не решался, пока что. За вечер несколько раз звонил телефон, но я смотрел на определитель номера, прежде чем снять трубку. На звонки Нандины я отвечал, а то еще захочет удостовериться лично, что я все еще среди живых. Но если звонили миллеры, настырно звавшие на симфонический концерт, или вечное мимикинг... К счастью, я сообразил отключить автоответчик. Поначалу он работал, меня снидала вина за неотвеченные звонки, но потом я вспомнил о кнопке «Выкл». «У меня все хорошо». — говорил я сестре. — Как ты поживаешь? Ведь мы не виделись аж с пяти часов. — Я не представляю, как ты там выдерживаешь, — сокрушалась Нандина. — Хоть есть где присесть. Чем ты заполняешь вечера? — У меня много мест для посиделок и уйма всяческих занятий. Например, вот прямо сейчас. Ой, извини, дела! Я вешал трубку и смотрел на часы неужели только восемь? Я подносил циферблат к глазам, проверяя, что секундная стрелка движется. Она двигалась. Иногда звонили в дверь. О, как я ненавидел этот звонок с его мелодичным динь-дон! В голосе его слышалось что-то церковное, что-то заносчивое. Не открыть было нельзя, поскольку меня выдавала машина, припаркованная перед домом. Вздохнув, я плелся в прихожую. Чаще всего визитером оказывалась Мэри Клайд Раст. Джим, кстати, не приходил. Он как будто не знал, о чем со мной говорить, а вот Мэри Клайд ничуть не терялась. — Я понимаю, Аарон, ты не расположен к общению, поэтому даже не буду входить. Просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке. У тебя все хорошо? — Все прекрасно, спасибо. — Вот и славно. Рада это слышать. Мэри Клайд энергично кивала и, развернувшись на кублуках, уходила прочь. Я предпочитал тех соседей, которые меня избегали. Кто, утром выгуливая собаку, тотчас отводил взгляд, заметив меня на крыльце, кто, собираясь ехать на работу, сразу отворачивался, когда я садился в свою машину. Однажды вечером я, откликнувшись на дверной звонок, На пороге увидел бочкообразного незнакомца с каштановой бородкой и копной седоватых волос. «Гил Брайан, генеральный подрядчик», — представился он и всучил мне свою визитку. Влажные подглазья, блестевшие под светом фонаря, сообщали ему благонадежный вид, и только поэтому я не захлопнул дверь. «Это я залатал вашу крышу». «Ах так!» Гляжу, за починку вы еще не брались. Пока нет. Ну, теперь у вас моя карточка, если что. Благодарю. Наверное, сейчас вам не до ремонта. Хорошо, спасибо. Я все же закрыл дверь, но осторожно, чтобы не вышло грубо. Мне понравилась его деликатность. Однако я бросил визитку в фарфоровое блюдо, ибо нарочно не замечал дырявость крыши, как недавно не замечал врачей, выглядывавших в приемный покой. Вот как надо было ответить. Какая еще крыша? С моей крышей все в порядке. Я не разрешал себе укладываться в постель раньше девяти вечера и настраивался перед сном почитать, зная, что усну не сразу. На тумбочке лежала толстая биография Гарри Трумэна, которую я начал еще до несчастья, но с тех пор продвинулся не сильно. «Чтение уходит первым», — говорила моя мать, имея в виду, что горюющий мозг отторгает подобную роскошь. Она уверяла, что после смерти нашего отца не читала ничего серьезнее утренней газеты. Тогда ее слова оказались мелодраматической позой. А сейчас я обнаружил, что в шестой раз перечитываю один и тот же абзац, но не понимаю его содержания. Веки мои тяжелели, и я испуганно вскидывался, когда соскользнувшая с одеяла книга падала на пол. Я брал пульт, включал телевизор, стоявший на комоде, и смотрел, вернее, тупо пялился на все подряд — документальные фильмы, ток-шоу, рекламу. Я слушал бодрые голоса, с кроговоркой поминавшие побочные эффекты лекарств, которые они впаривали. — Ну да, ну да, — отвечал я. — Завтра же сбегаю куплю. Подумаешь, неудержимый понос, почечная недостаточность и внезапная остановка сердца. Дороти злилась, когда я вот так разговаривал с телевизором. — Перестань! — просила она. — Уши вянут от их болтовни! В спальне стоял маленький телевизор, по которому, иногда, готовясь ко сну, мы смотрели вечерние новости. Большой телевизор был на веранде. Старый Sony Trinitron. В больнице Джим Раст передал мне слова пожарного. Телевизор-то, сорвавшийся с кронштейна, и размозжил грудь Дороти. Телевизоры этой марки ужасно тяжелые». Одно время мы с Дороти подумывали купить современный телевизор с плоским экраном, но решили, что нам это не по карману. А если бы купили, она была бы жива? А если бы тот пациент явился на прием? К моменту, когда упало дерево, она бы еще не вернулась с работы. А если бы она не пошла на веранду, но осталась в кухне? А если бы я сказал... Но, может, я отыщу твои крекеры и помог ей в поисках, а потом сидел бы рядом и смотрел, как она ими хрумкает? Но нет, нет. Я надулся, как индюк, и уковылял в спальню, словно это так важно, что она не согласилась на сухарики. О, как часто я ворчал на ее привычку повсюду оставлять использованные салфетки, И кружки с недопитым кофе. На ее манеру ни в грош не в грошни ставить порядок и домашний уют. Господи, подумаешь. А еще Дороти любила похвастать тем, что она дипломированный специалист. С кем-нибудь знакомясь, никогда не представлялась по имени. Но говорила доктор Росалис. причем так, будто и сейчас на ней белый халат. По правде, она редко с кем знакомилась, поскольку не видела смысла в приятельском общении. А это ее любовь к тяжелым, чуть ли не ортопедическим ботинкам. Иногда они казались знаком самодовольства, мол, вот какая я серьезная и высокодуховная, не чита всем вам. Сейчас было приятно перебирать ее недостатки. И не только потому, что я удивлялся, как они могли раздражать. Я надеялся сохранить в себе это раздражение и тем самым изгнать тоску по дороте. Однако не вышло. Не хотелось, чтобы она знала, в больнице я был неотлучно. Ужасно, если бы она подумала, что я бросил ее одну. И вот уж ее бы насмешили все эти соседские кастрюльки. Я понял, что самое скверное в потере жены». Чертовски хотелось ей обо всем рассказать. Телевидение проникало в мои сны, если тревожное полузабытие можно назвать сном. Мне снились эскалация войны в Ираке и кампания Хиллари Клинтон по выдвижению ее кандидатом от Демократов. Я ворочился на дистанционном пульте, и тогда вдруг кто-то вопил: «Нержавеющая сталь!» «Двояко вогнутые поверхности! Отменное качество!» Я подскакивал и таращился во тьму, сердце колотилось бешено, во рту было сухо, как в пустыне. Я выключал телевизор, падал в кровать, зажмуривался и сквозь зубы шептал «Спи, черт бы тебя побрал!» Вы, может, думаете, мне снилось Дороти? Нет. В лучшем случае иногда мнился легкий спиртовой душок, который она приносила с работы. Когда мы поженились и стали спать вместе, запах этот навевал яркие сны о детстве, визиты врача, прививки и прочее. Нынче этот призрачный запах меня пробудил, и я даже раз-другой окликнул ее по имени, но ответа не получил. Поток кастрюлек истончился, ручей сочувственных посланий зачах. Неужто люди так забывчивы? Да, конечно. Ведь ежедневно случались новые трагедии. Никуда не денешься. Наверное, это выглядело бездушием, но я сходил к дантисту на полугодовой осмотр и купил себе новые носки. Надо же! Носки! Какая обыденность! Но старые-то все продырявились. Как-то вечером позвонил мой приятель Нейт. «Энн Вайс», — высветилось на телефоне, и я решил ответить. «Как дела, Нейт?» — сказал я, не дожидаясь приветствия. Видимо, я допустил ошибку, ибо уловил легкое замешательство, и когда Нейт ответил, голос его был необычно тих и печален. «Здравствуй, Аарон». «Ну что, завтра сыграем?» — спросил я. «Не понял». «Сразимся в ракетбол. А то я превращаюсь в старика. Уже весь заржавел. Я звоню, чтобы позвать тебя на ужин. На ужин? Да. Соня говорит, надо тебя пригласить. Кажется, Соня его жена. Я никогда ее не видел. По-моему, он что-то о ней говорил, но мы не дружим домами. Мы партнеры по ракетболу. Познакомились в спортзале. А в смысле, к вам домой? Уточнил я. — Ну да. Как-то это... Я даже не знаю, где ты живешь. В районе Болтон-Хилл. — Понимаешь, нынче я работаю без продыху. Ты не поверишь, нет минутки, чтобы перекусить, и потом холодильник забит д -д -д доверху, эти кастрюльки и чизкейки. Чтоб все это съесть, нужен в в вагон времени. — Понятно. Но все равно спасибо. Пустяки. Передай Соне, я благодарен за беспокойство. Ладно. Я хотел вернуться к теме ракетбола, но сообразил, что это будет странно, коль я так занят, и просто распрощался. Не прошло и получаса, как телефон вновь зазвонил. «Эл Тал известил определитель номера. Я ответил, но уже осмотрительнее. Алло. Привет, Арон. Это Люк. Здравствуй, Люк. Не понимаю, почему ты не хочешь пойти к Нейту. Что, прости? Он говорит, ты отклонил его приглашение. Ты имеешь в виду Нейта Вайса? Ну да. Ты его знаешь? Мы познакомились в приемном покое, не помнишь? Когда заезжали тебя проведать. Последнее время такое бывало часто. Хоть убей, я не помнил что Люк и Нейт приезжали в больницу, и уж тем более, что они там познакомились. Однако я не признался. — Ах, да, конечно. — Нейт говорит тебе, похоже, не до ужинов. — Но я бы охотно сыграл в ракетбол. Прямо до смерти хочется. Повисла пауза. — К сожалению, я не умею играть в ракетбол, — сказал Люк. — Жалко. — Я вот что подумал. Если тебе еще тяжело переносить домашние застолья, когда там жены и все такое... — Да нет же, нет, — перебил я. — Меня это ничуть не напрягает. Опять пауза. — И я подумал, — продолжил Люк, — может, встретимся в ресторане? Он имел в виду свой ресторан, через который мы и познакомились во времена дилетантского питания вне дома. «Отличная идея, Люк. Как-нибудь сговоримся. Только ты, я и Нейт, этакий мальчишник, без жен. Пусть это будет ранний ужин, и ты свалишь домой, когда захочешь. Что скажешь?» И такой вариант меня не прельщал, но что я мог сказать? Он же хотел как лучше. Они оба хотели. От всей души. Не уверен, что я бы так старался, окажись на их месте. Мне ближе позиция «надо жить дальше» или вот такая. Может, ты вообще забудешь о своей утрате, если ее не поминать? По правде, я слегка сожалел, что у друзей моих позиция иная. Да ладно, развяжусь с этим и точка, решил я. Мы договорились встретиться завтра, сразу после работы. Тот сентябрьский вторник выдался дождливым и ветреным. Лила, не переставая, ехать было мучением. Вдобавок я намыкался, пока искал место для парковки. Когда я вошел в ресторан, белые скатерти, широкие половицы, этокий слегка потрепанный уют, Нейт и Люк уже сидели за столиком. Они являли собой странную пару. Нейт, смуглый, лощеный, в официальном черном костюме, а слегка рыхлый в талии Люк, белесый, бледный, в заношенных брюках хаки. Судя по тому, как оба подались друг к другу, они легко нашли тему для беседы, и разговор явно шел обо мне. Как со мной обращаться, о чем говорить можно, о чем не ни, ни Не успел я сесть, как Нейт наиграно бодро спросил, «Как тебе погодка, а?» И стык последовал вопрос от Люка. «Ты следишь за турнирным положением «Ореолс»?» Меня подмывало ответить так же бойко и радостно. «Знаешь, последнее время не слежу». Я тотчас пожалел о своих словах, ибо сообразил, что меня поймут превратно. Так и вышло. «Ну, конечно, сейчас у тебя голова занята другим», — сказал Нейт. «Да нет, я к тому...» «Вы непременно должны отведать устриц», — вмешался Люк. «Мы дожили до месяца с буквой «Р». Вообще-то он человек очень спокойный, и было странно видеть его столь оживленным. Кроме того, Люк явно мучился тем, что праздно расселся в собственном заведении. То и дело он оглядывал другие столики, многозначительно вскидывал бровь, подавая знак официантам, и хмурился через плечо Нейта, посматривая на дверь кухни. «Я рекомендую сырые устрицы, но если хочешь, можно заказать...» Люк говорил рассеянно, а потом и вовсе замолчал, выслушивая коротышку в заляпанном фартуке, что-то шептавшего ему на ухо. «Устрицы Рокфеллер», — закончил фразу Нейт. «Вкуснотища! Их готовят с особым слоеным беконом, который получают из штата Нью-Йорк». «Ты здесь уже бывал?» — спросил я. «Да, мы заходили на прошлой неделе», — сказал Нейт и вдруг слегка поморщился, но я не сразу понял, почему. Проговорился, что они с Люком уже встречались, дабы обсудить проблему Аарона. Однако, поразмыслив, я догадался, что его смутило местоимение «мы», а он продолжил, как будто поправляясь. После нашего знакомства я надумал угоститься блюдами Люка. Значит, они решили избегать всякого упоминания жон." Притвориться, будто их вообще не существует. Ну вот, извольте. Люк договорился с коротышкой и обратился к нам. Извините, у шеф-повара закончились бараньи отбивные, только и всего. Но я-то знал, что здешний шеф-повар — его жена. В обычных обстоятельствах он бы сказал, что отбивные закончились у Джейн, Джон, или как там ее, а то и познакомил бы с ней. Однако сейчас обстоятельства необычные. Я начал ерничать. Со мной это бывает. Чуть ли не в каждое предложение я вставлял слово «жена», бухавшая тяжелым булыжником. — А жене твоей нравятся устрицы Рокфеллер? — спросил я Нейта. Он заерзал. — Она э, э, не, не ест моллюсков. — Что-то не припомню, — обратился я к Люку. «Твоя жена стала шеф-поваром до или после вашей женитьбы?» э, э, «Вообще-то до... Так, нужно определиться с вином». Люк энергично замахал официанту. Но вскоре я унялся, и разговор вошел в относительно спокойное русло. Нейт, оказавшийся чревоугодником, пустился в пространные рассуждения о разведении устриц и об источниках потомственно-отборной свинины. Как ни странно, эти животрепещущие темы ничуть не заинтересовали Люка, который почти все время сосредоточенно оглядывал зал, кто что ест, насытился ли, всем ли доволен. Но вот ужин, слава богу, подошел к концу. «Как-нибудь повторим», — на прощание сказал Нейт, а Люк подхватил, — «непременно. Сделаем это нашей традицией». «Нет уж, лучше не надо». Но я ответил энергичным кивком и рукопожатием, поблагодарив хозяина, не пожелавшего взять с нас плату, за угощение. За встречу я не благодарил ни того, ни другого, а то это выглядело бы признательностью за некое милосердие, в котором ничуть не нуждался. Я поднял воротник пиджака, бодро отсалютовал тростью, и с показной беспечностью сквозь ливень зашагал к машине. Хотя самочувствие, честно сказать, было паршивое. Фонарь над крыльцом включался автоматически, но, похоже, в нем перегорела лампочка. В дождь это было чертовски не кстати. Пока шел к дому, я дважды угодил в лужу и намочил штанины. Я отпер дверь и, просунув руку внутрь, нашарил выключатель в прихожей, Но и там лампочка перегорела. Я хотел распахнуть дверь, однако что-то мешало. Меня насторожил непонятный скрежет. Я вгляделся в темную прихожую. На полу белела какая-то дрянь. Ногой я ее наподдал. Камушки? Нет. Куски штукатурки. Я навалился на дверь и открыл ее шире. Глаза уже обвыклись с темнотой. Прихожая была завалена штукатуркой, хорошо заметной на темном полу. Теперь я учуял, что воздух удушливо пахнет и звездкой. Сразу запершило в горле. А в глубине дома слышалась размеренная капель. Я затворил дверь. На пути к машине я снова угодил в те же самые лужи. Уселся за руль, но еще пару минут собирался с мыслями. Потом судорожно вздохнул и вставил ключ в замок зажигания. Вот как вышло, что я перебрался к сестре.